Глава 15 Мы падали в бездну и падали. Казалось, прошла вечность. Вокруг свистели ветра, рассыпалось на искры множество звезд. — Я слышал, перемещение к Шанлон может занять и неделю! — высунув мордочку из моей сумки, заявил Билли. Мне как-то сразу стало не до смеха и поцелуев Дара, которыми он меня... Осыпал все то время, что мы летели. Крепко прижимал к себе и не думал выпускать из объятий. «Каких только сказок не придумают люди!» — улыбнулся в ответ мой дракон и потянулся за очередным поцелуем. «По-моему, кое-кто совсем не вменяем!» — хихикнула Лили. «Вас тут ждут опасности, неизвестность, а один дракон?» только и думает, как оплести тебя, Эль, своими сетями. Может, потому что впереди эти самые опасности и неизвестность, я и хочу побыть с любимой девушкой подольше, насладиться тем, чего всегда будет мало. Дар посмотрел на меня, а потом шепнул в самые губы. Сколько ни пей твой огонь, Эль, хочется все больше и больше. «Эль, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» «Нашел время!» — выпалил Билли, будто читая мои мысли. «Мы с тобой как договаривались?» «Романтический вечер, свидание на крыше, розы, ужин!» «Даже отрепетировали признание и предложение!» — возмущенно заметила и Лили. «Я не выдержала, рассмеялась, уткнувшись Дару в плечо». Эль? В голосе дракона слышалась тревога. Я понимаю, Билли и Лили правы, все так и было бы, но не могу ждать. Люблю тебя, и это чувство рвется из меня. Не удержать. Прости, что так, и что я все порчу, и. Я согласна, Дар? выпалила я. Ну надо же, целую минуту думала, хихикнул Билли. «И вот стоило так долго готовиться!» — возмутилась Лили. «Ничего, то отрепетированное свидание мы с Эль повторим после свадебной церемонии!» — прошептал мой дракон, снова меня целуя. Оглушенная немыслимой нежностью дара, я оторвалась от него, смотря в сумасшедшие влюбленные глаза. И столько в них было чистого искреннего счастья!» что предложи дар провести обряд соединения судеб прямо здесь и сейчас, я, пожалуй, согласилась бы. В этот момент ветра неожиданно стихли, искры звезд стали исчезать, а внизу и вокруг нас стали видны очертания горных хребтов. Скалы торчали острыми зубьями неизвестного животного — Черная потрескавшаяся земля, в расщелинах которой виднелся огонь, приближалась. И где-то там, вдали, слышался чудовищный рев. «Что замерли?» — завопил Билли. «Эль, призывай ветра и смещай нас влево! Дар, реку видишь? Поднимай волну и пусть подхватит, иначе ведь расшибемся! Крик Бурундука окончательно и бесповоротно вернул нас в реальность. «Уже не думалось даже, что однажды я расскажу нашим с детям, как их отец сделал мне предложение». Новый мир был настроен враждебно и не скрывал этого. Жар овеял лицо, забрался под одежду. В чертогах Шанлун оказалось словно в пустыне, сухо и горячо. Я отчаянно призывала ветра, которые отзывались весьма неохотно, кутали меня в пламенные объятья, посмеивались, и сместить нас удалось как раз на середину реки. Судя по напряженному дару, подчинение воды в чертогах Шанлун ему давалось весьма непросто. И все же в последний момент, когда я начала готовиться к прыжку, волна подхватила нас и буквально выплюнула на берег смягчая падение. В сравнении с горячим воздухом вода оказалась ледяной. Какое-то время мы, мокрые и растерянные, приходили в себя. Над головой повисло абсолютно черное небо, по которому носились огненные шары кометы. Зрелище было захватывающим, невероятно красивым и непривычным. Поднялись вместе, Оглянулись. Мы оказались на небольшой площадке, огороженной острыми скалами. — Хорошо, что не промазал, — выдал Билли, шустро взбираясь на одну из возвышенностей и пытаясь рассмотреть, что впереди. Лили последовала за ним, вскочив на соседний осколок скалы. — Каменное плато, какие-то громадные кости, огонь, рвущийся из расщелин. «Куда пойдем?» — поинтересовался питомец, спрыгивая вместе со своей подружкой и оказываясь возле нас. «Из вещей, что мы брали с собой, остались меч и уголек Арнолуна», — заявил Дар. «У меня меч, твой браслет и карта, подаренная источником». «И вот стоило брать с собой запасную одежду, зелья на все случаи жизни, еду и воду, если огненная богиня не позволила пронести это на свою территорию. Но мы хотя бы попробовали. Ничего, главное оружие осталось. Защититься сможем. Магия, стало быть, не действует? Спросила Лили. У меня очень слабый отклик, ответил Дар. Вода из реки не отзывается, но родник я учую. Пить хотелось ужасно и Дар применил магию, отыскав источник. Рядом хоть и текла река, но пить из нее мы не рискнули. Родник призвался с трудом, и Дар вытер мокрый лоб. Напились, умылись и снова оглянулись, рассматривая необычное место, куда нас закинуло. — Достанешь карту? — уточнил Дар. — А толку-то, — проворчал Билли, — куда идти все равно непонятно. Будем надеяться, Великая Шанлун выведет. Едва он произнес эти слова, как перед нами вспыхнуло с десяток огненных шаров, да так пылая и застыли в воздухе. билли лили вы знаете, что это? Нет, ответили бурундуки. Но есть предположение. Какое? Поинтересовался Дар. В древние времена такие шары от богини Шанлон получали те, кому было необходимо выполнить какую-то миссию. — То есть в огненных сгустках спрятаны наши задания? — поняла я, рассматривая шары и начиная их подсчет. — Скорее всего, вам нужно взять лишь один. — Выполните возложенную на вас задачу и получите награду, — ответил Билли. — Но это лишь предположение они могут и опасность нести дар повернулся ко мне и спросил рискнем давай присматриваясь подобрались к шарам поближе но огненные всполохи казались одинаковыми так как часть для артефакта была нужна дару то и выбирать пришлось ему он сощурился прикрыл глаза явно пытаясь прислушаться к интуиции шагнул и ухватил рукой огненный шар. Остальные мгновенно рассыпались на искры и исчезли. «Сработало!» — с азартом заметил Дар, а потом сжал сгусток в ладонях и подбросил повыше. «А откуда ты знаешь, что нужно действовать именно так?» — спросила я. «Интуиция!» — улыбнулся Дар. Огненный шар тем временем разросся, превратился в пламя и растянулся в холст. На нем ожила неизвестная часть пустыни. Вдали послышался крик, а потом появилась огромная птица, состоящая из живого пламени. «Огнелир, на котором перемещается богиня», — пояснил Билли, хотя и я, и Дар читали о ней в легенде. Пока мы озадаченно смотрели на огненную пернатую красавицу, на ее груди вспыхнул алый камень, сорвался и стал падать. Полотно тут же свернулось в клубок, растаяло окончательно и бесповоротно. — Ты хоть что-нибудь поняла? — озадачился Дар. — озадачил Шанлон любит загадки, — вздохнула Лили. — Полагаю, вам надо найти алый камень, — «Потерянный огнелиром богини. Без него птичка сильнее устает, становится уязвимой. В том артефакте спрятана часть силы Шанлун». В словах питомца был резон. Обсудив и обдумав услышанное и увиденное, решили воспользоваться картой, подаренной источником. Дар действовал так же, как и с клубком. Правда, чтобы проложить путь, ему пришлось четко назвать цель и пожертвовать каплю крови. Камень находился на приличном расстоянии от нас. Необходимо было пересечь горное плато, где мы стояли, пробраться сквозь странный лес с черными деревьями и перейти реку по мосту. Насколько это безопасно, никто из нас не знал. Наверняка Шанлун приготовила нам испытания и ловушки. А если здесь перебраться на другой берег? Спросила удара, все еще рассматривающего странную карту. Было подозрение, что она просто исчезнет, едва мы определимся, куда идти. Ветра почти не отзываются, Эль. Перелететь реку-то может и получится, но потом придется карабкаться по скалам. И что там спрятано, непонятно. Уж если нам предстоит вступить в бой, пусть это произойдет на более удобной для нас площадке и в более приемлемых условиях. Слова моего дракона, в которых чувствовалась уверенность, придали сил. Едва мы выбрали путь, определившись с конечной целью, карта осыпалась пеплом, который разметал жаркий ветер. «Слушай, а как мы передадим камень богине?» — спросила я, едва мы направились в нужную сторону. «Воспользуемся волшебным угольком, подаренным Арналуном». Сдается, бог смог разглядеть будущее. «Видел, для чего он нам пригодится», — отозвался Дар, уворачиваясь от фонтана огня, который брызнул неподалеку. Идти по растрескавшейся земле приходилось медленно и осторожно. Лицо горело от жара, ноги вскоре стали наливаться свинцом. Чтобы не карабкаться, самые крупные валуны мы перелетали при помощи ветра, хотя и моя магия, и магия дара, связанная с воздушной стихией, здесь почти не отзывалась. Поэтому мы были готовы, поэтому и полагались больше на свои силы. Тренировались с оружием, при помощи медитации развивали интуицию. И хотя преподаватели учили нас разным заклинаниям, техника ведения боя, похоже, пригодится больше. Это знали мы оба. К моменту, когда мы выбрали небольшое место возле скал и решили передохнуть, Река давно скрылась из вида. Дар призвал воду, чтобы можно было попить и умыться. Еды у нас не было, да и есть пока, как ни странно, не хотелось. Какое-то время я снова рассматривала небо, по которому скользили и бесшумно рассыпались на искры огненные звезды. Когда решили продолжить путь, камни вокруг нас неожиданно зашевелились, поднялись в воздух и превратились в каменных чудовищ, преграждая дорогу. Избежать битвы было невозможно. «Каменные големы охраняют переходы. Возьмет только огонь», — быстро заявил Билли. «Неповоротливы, но сильны», — добавила Лили. «С меня корзина орехов за информацию», — отозвался Дар. «И с меня». «Что бы мы без вас делали?» Бурундуки весело подмигнули и спрятались за валун. Мы с Даром попробовали призвать магию. «Вода не отзывается», — тихо заметил дракон, не двигаясь и прикидывая, как лучше одолеть каменюк. «Ветер совсем чуть-чуть». «Рушим, подскакивая», — поинтересовалась я. «И создаем оружие из огня. Попробуй плети». «Рассчитывай силы удара», — велел он. «Щиты поставила?» «Не действуют». До этого я про них даже не заговаривала, решив не тревожить Дара еще больше. «Ведь знаю, что на первом месте у него моя защита, и он может подставиться и пострадать, а нам надо добыть пламя древнего дракона, чего бы это ни стоило». «Тогда...» Но договорить Дар не успел, потому что полдюжины каменных монстров в три моих роста бросились в атаку. Мы увернулись от удара и закашлялись от каменной пыли, но времени на раздумье не было. Дар выругался, на ходу создавая огненные мечи, в прыжке подлетел к ближайшему монстру и принялся методично превращать его в груду камней. В тех местах, где их касался огонь, монстры осыпались пеплом. Я ринулась в бой с ближайшим, уворачиваясь от атак остальных. Сосредоточиться на ударах было тяжело, а щиты, даже созданные из пламени, не срабатывали. Отстреливалась огненными шарами и струями, хотя они оказались не особо эффективны и причиняли каменюгам меньше вреда я не уничтожила и одного монстра когда дар уже расправился с двумя и ринулся мне на помощь чем мощнее заклинание тем лучше крикнул он закрывая меня стеной огня создавай плети не мешкой огненные толстые нити оказались в моих руках почти мгновенно дар отскочил создавая такие же и обрушивая удары на големов я последовала его примеру Камни трескались, сыпались. Теперь я уворачивалась не только от ударов монстров, но и от них. Грохот стоял неимоверный. Спасибо профессору Тарту, который нещадно гонял нас на тренировках. Сдается, без этого я бы не выжила. Эль, ты где? крикнул Дар откуда-то сверху. Здесь! отозвалась я, обрушивая на каменюгу очередной удар плети истончались одна за другой, и я едва успевала создавать новые. Уничтожила только одну громадину, когда Дар справился с четырьмя. Дракон спрыгнул откуда-то, поскользнувшись на камни. Все же ветра здесь злые да коварные, договориться с ними невозможно. Так и норовят подставить подножку. Последнего каменного голема Мы оплетали огненными плетьми вместе. Вскоре, поняв, что мой дракон справится лучше, я выставила щиты из огня, защищая нас от камней и пыли. Каменюга рушилась, осыпаясь щебнем, оборачиваясь пеплом. Дар оттолкнул меня, потащил вперед, а потом буквально заставил упасть. Перекатываясь и прикрывая меня собой, замер, пока не затих грохот. «Справились!» — хмыкнул, разворачивая меня к себе. «Эль, ты вся белая от пыли, а еще ужасно грязная. Окажись, мы сейчас в людском мире, тебя бы точно приняли за призрака». На себя бы посмотрел привидение, не осталась я в долгу, рассматривая Дара, который выглядел так же, как я. В волосах еще и пепел застрял потянулась рукой, стряхнула его с волос и мгновенно оказалась сжата в объятиях дракона. «Ты цела, Эль? Не ранена?» Осторожно поинтересовался Дар, с которого разом слетел налет игривого настроения. «Да, а ты?» «В порядке». «А про нас там случаем не забыли?» спросил Билли, спрыгивая Дару на плечо. «Это было невероятно!» выдала Лилли. «Ух, Вы их!» Мы рассмеялись, потрепали по макушкам бурундуков. Потом поднялись, оглядывая площадку, засыпанную пеплом. Воздух пропитался им, и от этого становилось тяжело дышать. Некоторое время ушло на то, чтобы привести себя в порядок. Вытряхнуть одежду, пригладить волосы, умыться в роднике. Дар при помощи своей силы залечил царапины. Этот талант, несмотря на снятие блока и усиление дара и релун, он до сих пор использовал редко. Пройдя через переход, охраняемый каменными големами, мы оказались на небольшой возвышенности. Неровная тропинка вела вниз к странному лесу. Спускались осторожно, прислушиваясь и ожидая от чего угодно. Где-то на середине пути сверху обрушилась стая птиц, и нам пришлось обороняться. Запустили огненные шары, уничтожая особо ретивых хищниц и отпугивая остальных. В этом мире мне постоянно приходилось доказывать, что я вовсе не добыча. Даже общипал пару тушек и поджарил их при помощи драконьего огня, не пытаясь разжечь костер. Что-то подсказывало, Если причинить деревьям в черном лесу зло, нам аукнется. Тушки слегка подкоптились, местами не пропеклись, но были вполне съедобны. На ходу перекусывая и поглядывая по сторонам, мы, наконец, спустились. Черный лес не внушал оптимизма и желания в него сунуться. Ветки деревьев казались крючковатыми пальцами, готовыми схватить в любую минуту и не отпустить. Под ногами хрустели кости каких-то животных, сухие прутья и угли. В лесу было подозрительно тихо, мёртво и да нельзя жутко. Не действовала стихийная магия и притуплялось драконье чутье. Мы с Даром оглянулись и решили разговаривать только при необходимости и не выпускать оружие из рук. Есть места с особой силой, чью магию лучше не тревожить. Хорошо, если наше присутствие останется незамеченным. Тишина пугала больше деревьев, нависала, оглушала и предсказывала нечто жуткое впереди. «Схватка с чудовищем? Логово гигантского паука? Дикий неизвестный зверь?» С лесом что-то явно было не так. Я это чувствовала. Его сила, разлитая в воздухе, окутывала нас, давила, не давала продвигаться вперед и замедляла шаги. Мы тяжело дышали, но с завидным упорством ползли вперед. Голова окружилась, губы сохли от жажды, и вскоре я остановилась, опираясь на дерево. Дар вскрикнул, я успела только распахнуть глаза, осознав, что он с ужасом смотрит на меня. Ветки оплели мое тело, а я даже не успела ощутить. Это случилось за какие-то мгновения. Корни скользили к дару, угрожающе нависали плетьми, но пока не нападали. И тут я почувствовала, что деревьям больно. «Дар, стой!» — только и успела крикнуть, когда он уже занес руку, готовый разрубить всю чащу, лишь бы спасти меня. Принц замер, опустил меч и встретился со мной взглядом. Я тонула в бирюзовом омуте его глаз, чувствуя, как внутри оживает да единственная, доступная мне в этом жутком лесу магия — Дар Ирилун. Попросив Дара подождать и старательно пряча улыбку, просившуюся от мысли, что он послушался без всяких объяснений и вопросов, я потянулась к лесу. Эмоции деревьев мне раньше улавливать не доводилось, но лес хотел, чтобы ему помогли, хоть и боялся довериться. Когда-то он был поистине волшебным, по черным стволам бежал зачарованный огонь, и от этого на ветках распускались белоснежные лепестки пламени, сияли самоцветами алые цветы в всполохи. Некто могущественный и чужой вытянул из леса силу, забрал себе, и теперь лес... Нет, не мстит любому незнакомцу, оказавшемуся здесь, а просто не позволяет причинить ему еще одно зло и блокирует магию. Ведь тот чужак тоже обладал даром колдовству, древнему, могучему. И слабый поддался искушению, перешел черту, забирая у леса даже маленький шанс на существование, обрекая его на гибель. Так, Эль. «Если ты не перестанешь реветь, я за себя не ручаюсь!» — раздался голос Дара. И я очнулась. Вынырнула из воспоминаний деревьев, рухнула в бирюзовую пропасть. Она одна давала мне все, что так было нужно. Любовь к Дару да желание помочь. И сила Ирилун ожила, выплеснулась светом, окутала дерево, к которому я была притиснута. Оковы спали, а магия, которую я так щедро отдавала, расплескалась вокруг, побежала по корням и веткам, возвращая им силу. Лес встрепенулся, ожил. Бурундуки вертелись во все стороны, рассматривая происходящее с деревьями перемены, шокированно охали, а дар... Мой дракон просто смотрел на меня, и в глазах плескалось столько восхищения и тепла, что я улыбнулась и тихонько рассмеялась. «Неисправимо», — заявил Дар. «Сначала демонов выпустила у Арелун, потом в чертогах сестры Решлун зубастую рыбку приманила. А теперь за деревья принялась». «Ты забыл проживший источник», — нескромно напомнила я и ухмыльнулась. «Подозреваю, силу из леса вытянул какой-то бог», — вздохнул Дар, выслушав мой короткий рассказ. «И прикидываю масштаб грозящих нам неприятностей. А может, ему уже было все равно, что случится с деревьями?» — не удержалась я. «Ага», — вдруг отозвался Билли. «А когда он вернется, чтобы вытянуть остаток силы и обнаружит живой и светлый лес, то уже не сможет поживиться его магией. Ты же от души этого пожелала, Эль!» «Теперь я впечатлилась масштабом грядущих неприятностей и запаниковала, хотя ни на миг не пожалела о сотворенном. Даже зная о том, что сказал Билли, «Поступила бы точно так же». «Все равно женюсь на тебе», — вдруг заявил Дар. «Моя, со всеми неприятностями и невероятно чистым, великим сердцем». Я поморщилась, а потом честно ответила. «Даже не знаю, какое желание после твоих слов во мне сильнее — прибить или зацеловать». «Вы лучше вокруг оглянитесь!» иначе пропустите все волшебство влюбленное съехидничал билли мы последовали совету питомца да так и замерли от небывалого чуда которое творилось рядом черное небо по прежнему делили между собой звезды они же и освещали дивный живой лес казалось он состоял из пламени мой отданный свет Разбудил его или снова создал, а может, просто умножил то, что хранили деревья. По стволам и веткам бежал огонь, согревал продрогший лес. Вспыхивали белым огнем листья, распускались алыми сгустками пламени невероятные волшебные цветы. Один из них оторвался от ближайшего дерева, оказался в воздухе передо мной. «Бери, Эль!» — тихо сказала Лили. «Он явно волшебный, хранит небывалую силу. Дар леса всегда пригодится». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я деревья. Те в ответ обдали волной теплого ветра, осыпали искрами. Какое-то время мы с Даром, забыв обо всем на свете, любовались происходящим, целовались и приходили в себя. Дракон шептал ласковые слова, опутывал нежностью. «Это странно. Странно отправиться в неизвестность, оказаться в окружении чудовищ и жутких монстров, но неожиданно даже здесь обнаружить чудо, найти его, сотворить, отдав часть своего света, распознать». Мы шли по сияющему лесу, наполненные радостью и надеждой. И когда добрались до окраины, даже пожалели, что придется его покинуть. Впереди уже маячила река с хлипким мостом. И стоило оставить лес за спиной, как к нам вернулась магия. Отголосками лишь частично. По-прежнему охотно отзывалась и подчинялась в чертогах Шанлун только огненная. Подобравшись к мосту, мы вытащили мечи, готовые к чему угодно. «Доверие не внушает», — заметила я. «Ветра не отзываются», — вздохнул Дар. «То есть даже страховки нет? Не то что возможности перелететь? Щиты же, когда я сплела самый сильный...» Мгновенно рассыпались. Река казалась самой обычной, разве что чуть темнее по цвету. Ни Дар, ни я, ни наши питомцы ничего о не слышали, не знали даже названия. Огляделись, рассматривая пустынный пейзаж. Никаких монстров на горизонте не виделось, поэтому мы ступили на хрупкий мост, построенный из непонятного камня. «Кости какого-то чудовища», — пояснил Дар, чуть поморщившись. «Да, Шанлон еще та затейница. Тем не менее мы перешли на другой берег, ступили на землю и...» «Магии совсем нет», — выдохнул я. «И я не чувствую. Видимо, мост вытянул. Или река». Дар переложил меч поудобнее, рассматривая усыпанный костями берег. По ним пробежалась волна огня, и, как в самой страшной сказке, кости стали подниматься в воздухе и превращаться в скелетов со сверкающими алым глазницами. «Разбивайте! Восстанавливаться не будут!» — сообщил Билли. «Эль, мне одному кажется, или кое-кто пушистый и хвостатый что-то скрывает и старательно водит нас за нос!» Не удержался Дар, начиная громить скелетов. «Не тебе одному!» — выдохнула я, помогая своему дракону. Мы стояли спина к спине, обрушивая дробящие удары. Другие здесь просто не срабатывали. Страшно почему-то не было, хотя скелеты использовали оружие, заострённое в виде копий палки. Бились долго, скелетов становилось все больше. В какой-то момент я потеряла равновесие и упала. Уже понимала, что сейчас буду мертва, но Дара окликать не стала. Он справится и без меня. А я еще попробую выбраться из-под навалившихся скелетов, уворачиваясь от уколов копий. Но Дар почувствовал, что я попала в беду. Он ринулся на помощь, забывая обо всем на свете. Скелеты разлетались в стороны. Мой дракон зло порыкивал, пока добирался до меня потом вздернул уставился так словно желал испепелить если еще раз окажешься на грани смерти и промолчишь я призову всех богов сразу и женюсь на тебе даже во время битвы сотни чудовищ заявил он поворачиваясь и начиная новую схватку со скелетами но их было много и справиться мы не могли когда копье зацепило мое плечо Я вскрикнула, полоснула боль, накатила слабость, закружился мир. Эль! Дар подхватил меня, не давая упасть. Последнее, что я услышала, это как он выругался, а потом застонал от удара. И только тогда потеряла сознание.